Глава восемьдесят пятая. Единственный, кто бы как-то помог заполнить пробелы, Сезар. Но ему доверия не было, и я снова остался один. Тата не в счет, она не предложит варианта, где с собой нужно пожертвовать. Слишком меня любит. Но я все же поддался порыву и вышел на веранду. Сезар взял трубку практически сразу, но голос звучал помято, как и мой только что. «Хант, доброе утро». Доброе. Он вздохнул глубже если бы твоя женщина тебя попросила все бросить, но при этом не смогла бы вернуться к людям. Ты бы бросил Он молчал долго Не знаю выдохнул наконец только голос еле уловимый и скрил довольством. тяжелый выбор, но мне не привыкать жить в глуши и моей девушке тоже.ем не тащит тебя в город Не почти. У даны все здесь, у меня всё там, и ее надежды и мечты тоже. И что ты решишь? Ты еще мой адвокат? безусловно, тогда в два часа увидимся в смир не на мо суде. «Увидимся», — спокойно сообщил он. Кто знает тот момент, когда нужно бежать, зверь побежит, услышав выстрел или пугающий запах, а если некуда, я оглянулся на дом мне некуда бежать. На этот раз Грант ждал меня на ступенях здания суда. Я не планировал от тебя снова сбегать. Поравнялся с ним. Очень на это надеялся, усмехнулся он расслабленно. Я задержался на его лице взглядом, но лишь на пару мгновений, обошел его и зашагал по ступенькам наверх. Разочаровываться было страшно, и я сознательно оттягивал момент. Я хотел тебя пригласить на свадьбу. Без труда догнал он меня. У меня никого из семьи, только ты. Вовремя ты об этом вспомнил. Не сдержал я желчи. Ну, пока ты слушаешь, ввернул он шпильку. Не надо делать из меня дурака и нарушать договоренности. Какого черта ты потребовал эту экспертизу? Затормозил я, поворачиваясь к нему. Если бы отказались, это было бы использовано против тебя. Зло парировал он. А так... «Не против?» «Пока не предъявят оружие?» «Нет». «Ты издеваешься?» «Усмехнулся я. Конечно, они предъявят! Их же снайпер меня снял!» «Сомневаюсь, что предъявят». Усмехнулся он довольно и направился дальше. «Так ты будешь на моей свадьбе?» «Ну, или мы вместе будем, или обоих не будет», мстительно пообещал я, направляясь следом. «Рэм меня предупреждал, что с тобой так и будет» обернулся он улыбаясь. Как? Я уже ни черта не понимал. Он не вел себя как тот, за кого я его принимал последние сутки. Так? Ты сам по себе. И он сказал: "Я тебя не перевоспитаю", спокойно рассуждал он, пока мы подходили к дверям. "А я не теряю надежды. Мы нужны тебе, Хант, и брата Уила тоже можем взять на реабилитацию". Я остановился у входа, глядя ему в спину, и Сазар обернулся. Я говорил со своей женщиной рассказал про симптомы. «У нас в центре давно занимаются вопросами оборотов. Есть проверенные стабилизирующие лечения и даже препараты». Я протёр устало глаза, качая головой. «Ты с ума меня сводишь». «Ты не остаешься в долгу», — обернулся он. «Пошли». Заседание, как выяснилось, на нужном этаже было открытым. Стоило показаться в коридоре, к нам хлынули журналисты и в глазах зарябило от вспышек. Зверь, вернувшийся в свои права вчера, встретил этот произвол неодобрительно. В первый же микрофон я так зарычал, что папарацци отскочил с ним к противоположной стенке. «Прошу, отойдите, пожалуйста», — взял голос Сезар. «Мистер Уэйн, в чем вас обвиняет Смиртон?» — уже с большего расстояния поступил вопрос. «Мы как раз собираемся это выяснить». Сезар взял все в свои руки, а я только стоял и удивлялся, как позволил. Я не знал, что он собирался делать и как меня оправдывать, но снова верил ему и ничего не мог с этим поделать. Меня даже чувство гордости не обошло. Ну, у кого бы еще был такой младший брат? Стоит, рычит на всех и не подпускает ко мне. Прошу нас извинить, мы должны предстать перед судьей. Прервал он потоки вопросов, и мы прошли к дверям. зря тебя рассчитал тогда, заметил я тихо. Самое время нанять обратно. Он толкнул передо мной двери. Заседание все же оказалось закрытым. Прессу оттеснили за двери, стоило нам подойти к своим местам. Полный набор охраны, как в департаменте вчера, не удивил. А вот то, что сам президент тут присутствовал, в первый момент ввело в ступор.